В то время как курсус, уговаривая Гомо, опустил голову, Гуинплен поднял глаза. Он поднес к рту чашку чая, но не стал пить его. С медлительностью ослабевшей пружины он поставил ее обратно на стол. Его пальцы так и остались разжатыми, он весь замер и, не дыша, устремил глаза в одну точку. В дверях за спиной Удеи стоял какой-то человек. Незнакомец был одет в длинный черный плащ с капюшоном. Его парик был надвинут до самых бровей. В руках он держал железный кованный жезл с короной на обоих концах. Жезл был короткий и массивный. Вообразите себе медузу, просунувшую голову между двумя ветвями райского дерева. Урсус почувствовал, что кто-то вошел Не выпуская гомо, он поднял голову и узнал страшного гостя. Он задрожал всем телом. — Это же злоносец! — шепнуло на ухо Гуинплену. Гуинплен вспомнил. Он чуть было не вскрикнул от удивления, но удержался. Железный жезл с короной на концах был айрон-випен. Это тот знаменитый жезл, на котором городские судьи, вступая в должность, приносили присягу, и от которого прежние полицейские в Англии получили свое название. Позади человека в парике вырисовывалась в полумраке фигура перепуганного хозяина гостиницы. Человек, не произнося ни слова, и как бы олицетворяя собой немую фемиду древних хартий, протянул правую руку над головой улыбающейся Дэй и, дотронувшись железным жезлом до плеча Гуинплена, В то же время большим пальцем левой руки указал на дверь зеленого ящика. Двойной этот жест, казавшийся еще повелительнее благодаря молчанию жезлоносца, означал «Следуйте за мной!» «По знаку встань и выйди», — говорится в нормандском своде монастырских грамот. Тот, на кого опускался железный жезл, терял все права, кроме права повиноваться. Никаких возражений против безмолвного приказания не разрешалось. Английское законодательство грозило ослушнику самыми беспощадными карами. Почувствовав на себе суровую длань закона, Гуинплен вздрогнул, потом сразу точно окаменел. Сильный удар по голове оглушил бы его не больше, чем это простое прикосновение железного жезла к плечу. Он видел, что ему приказано следовать за полицейским, Но почему? Этого он не понимал. Урсус тоже, как громом пораженный, все-таки довольно ясно отдавал себе отчет в происшедшем. Он думал о своих конкурентах, фиглярах и проповедниках, о доносах на зеленый ящик, о преступнике-волке, о своих препирательствах с тремя бишопсгейтскими инквизиторами. И как знать, последнее было ужаснее всего о непристойных и крамольных словах Гуинплена насчет королевской власти. Он был сильно испуган. адея Дея улыбалась. Ни Гуинплен, ни Урсус не проронили ни слова. У обоих возникла одна и та же мысль — не тревожить Дею. Волк, должно быть, решил поступить так же, ибо перестал ворчать. Правда, Урсус продолжал держать его за загривок. Впрочем, Гома в некоторых случаях соблюдал осторожность. Кому не приходилось замечать, как сдержанно проявляется иногда беспокойство у животных. Быть может, в той мере, в какой волк способен понимать людей, Гома чувствовал себя преступником. Гуинплен встал. Он знал, что сопротивляться немыслимо. Он помнил слова Урсуса, что никаких вопросов задавать нельзя. Он вытянулся перед представителем закона во весь рост. Пристав снял с его плеча железный жезл и повелительным жестом простер его вперед. В те времена этот жест полицейского был понятен всякому и означал «этот человек один пойдет со мною, все остальные пусть остаются на своих местах». Ни звука. Вопросов не допускалось. Полиция во все времена с особым рвением пресекала праздные разговоры. Этот вид ареста назывался секвестром личности. Пристав одним движением точно заводная кукла, вращающаяся вокруг собственной оси, повернулся спиной и важным размеренным шагом направился к выходу. Гуинплен посмотрел на Урсуса. Урсус ответил ему сложной мимикой, поднял плечи, прижал локти к бокам и, отставив руки, взметнул кверху брови, что должно было означать покоримся неведомой судьбе». Гуинплен взглянул на Дею. Она о чем-то задумалась. Улыбка застыла на ее лице. Он приложил палец к губам и послал ей невыразимо нежный поцелуй. Как только пристав повернулся к Урсусу спиной, тот, набравший смелости, воспользовался этим мгновением, чтобы шепнуть на ухо Гуинплену «И если тебе дорога жизнь, не открывай рта, молчи, пока не спросят». Стараясь не производить ни малейшего шума, как человек, находящийся в комнате больного, Гуинплен снял со стены шляпу и плащ, завернулся в него до самых глаз, а шляпу низко надвинул на лоб, так как накануне он лег не раздеваясь, на нем был рабочий костюм и кожаный нагрудник. Он еще раз взглянул на Дею, пристав дойдя до наружной двери зеленого ящика, поднял кверху жезл, и стал спускаться по откидной лесенке. Гуинплен пошел за ним. Точно тот тащил его на невидимой цепи. Урсус посмотрел вслед уходящему Гуинплену. В эту минуту волк принялся жалобно выть. Но Урсус сразу призвал его к порядку, шепнув, «Он скоро вернется». На дворе Николс, видимо, желая угодить полицейскому, гневным жестом велел замолчать вопившим от ужаса Винос и Фиби. С отчаянием смотрели они, как человек в черном плаще и с железным жезлом уводит гуинплена. Девушки стояли словно каменные, словно вдруг обратились в сталактиты. Ошеломленный говикем, вытаращив глаза, поглядел в полурастворенное окно. Пристав, не оборачиваясь, шел на несколько шагов вперед гуинплена, с тем ледяным спокойствием, которое дается человеку сознанием, что налицетворяет собою закон». В гробовом молчании они прошли через двор, затем через зал кабачка и вышли на площадь. Перед дверью гостиницы толпилась кучка прохожих и стоял наряд полиции во главе с судебным приставом. Пораженные зрелищем зеваки, не проронив ни звука, расступились перед жезлом констебля с дисциплинированностью, свойственной каждому англичанину. Пристав направился узкими переулками, которые тянулись вдоль Темзы плен конвоируемый с обеих сторон отрядом полицейских, бледный, не делая никаких движений, кроме тех, которых требует ходьба, закутавшись в плащ, точно в саван, медленно удалялся от гостиницы, безмолвно шествуя за молчаливым человеком, подобно статуе, которая сопровождала бы призрак.